Глава 7. Выяснить планы Гера Глюкса можно было только у сотрудников адвокатской конторы Шмидта. Первой кандидатурой на вербовку, в крайнем случае на допрос с применением силового воздействия, был Мартин Крюгер, предполагаемый Юрген Бреме. Север запросил согласие Центра на такую акцию. В ответ Центр приказал Северу в понедельник быть в Зальцбурге к 10.00 в кафе отеля Адлерхов. Почти 600 километров мимо Нюрнберга и Мюнхена удалось преодолеть за световой день. Ночью Матвей пересек границу с Австрией и переночевал в кемпинге. В 9.45 он открыл дверь в кафе. Посетителей было немного. Вилли заказал чашечку венского кофе. После того, как в 1954 году из Австрии ушли оккупационные войска союзников, страна стала столицей мирового шпионажа. Ее нейтральный статус давал возможность не вмешиваться в дела разведок если это не вредило самой республике. Да и контрразведывательный режим в стране был гораздо слабее, чем в соседних странах. Слово «шпион» здесь не носило ругательного оттенка. В 9.55 в зал вошел генерал Великанов. Вот уж кого Север никак не ожидал увидеть и очень обрадовался. «Привет, как дела, Вилли? Скажи, мой мальчик, ты рад видеть дядю Курта?» Сразу подсказал Александр Михайлович. «Конечно, дядя Курт». И это был искренний ответ. «Ты голоден?» «Есть немного». «Я снял номер в этом отеле. Мы можем заказать завтрак в номер и спокойно поговорить, чтобы нам никто не помешал». Они поднялись на второй этаж. В холле и коридоре Север заметил пару крепких мужчин. Великанов перехватил его взгляд, улыбнулся и отреагировал. Но ну, ты как думал?» Дядя Курт заказал по телефону завтрак, и пока его не принесли, вопросов дело не касался. Генерал рассказал, что отец Матвея чувствует себя хорошо, Переживает за сына, но вида не показывает. Расспросил, как проходит вживание в немецкую среду, как дела на работе. Одобрил завязывание контактов с коллегами, порекомендовал увеличить объемы реализации. «За тряпочки свои можешь не волноваться. В Инторге на них уже в очередь записываются». «Так я могу хоть грузовиками поставлять», — раздухарился Вилли. «А если подумать», — остудил его шеф. «Если подумать, то не надо», — согласился молодой человек как отношения с гномом складываются. «Отлично, спасибо за такого помощника. Шустрая боевая девушка, у нас с ней все ровно. Передай ей привет и скажи, что были у нее дома. Мама не болеет, отец служит. Сестра четверть закончила на одни пятерки. Хочу тебе из опыта сказать, Север, человеческие отношения в изоляции, а вы с гномом в изоляции от дома, родных, друзей, даже языка, проявляются гораздо острее, с большими перепадами». Любовь тогда гроба, ненависть тогда смерти. Что-то невесёлая перспектива, дядя Курт. Ты мужчина, тебе легче, поэтому старайся не допускать сильных всплесков, старайся сглаживать, сохранять хладнокровие. Конечно, если сможешь. Мы поймем, если у вас завяжется связь. Вы люди молодые. но упаси тебя Бог, если начнутся выяснения отношений, ревность. Пострадает дело. Накажу жестко. После плотного завтрака, когда Матвей смаковал кофе, шеф перешел к делу. «Обрисуй ситуацию, как ты ее видишь». «Дуб с высокой степенью вероятности – это Юрген Бреме, бывший ССовский чиновник, но невысокого ранга. Контора, в которой он сейчас служит, очень непростая. Скорее всего, она является прикрытием некой организации». «Обоснуй». «Во-первых, я в библиотеке пролистал газетные материалы за несколько лет». Адвокатская контора Шмидта крайне редко ведет какие-либо дела. А те, которые были, связаны как раз с защитой попавшихся в руки правосудия эсэсовцев. Это ее конек. Во-вторых, деньги и авторитет на этом не заработаешь, но у них особняк в центре города, охрана, персонал. Значит, средств достаточно. Откуда, спрашивается? В-третьих, приезд аргентинских гостей, как оказывается, тоже связанных с ССС, Скорее всего, это либо сама Одесса, либо что-то похожее. Что ж... «Все логично. Информация из других источников подтверждает твои выводы. Теперь смотри, что получается. Сложилось, встала на ноги, набралась опыта некая организация, состоящая из отъявленных мерзавцев, подготовленных врагов нашей страны. Они сумели сохранить кадровый состав, точного количества которого мы не знаем. Но счет идет, скорее всего, на сотни тысяч. Пока они не собраны в единый кулак и разбросаны по Европе, Азии и Америке. Но это пока». Зная, какая дисциплина была в СС, можно предположить, что собраться они могут достаточно быстро. Так? Так, но для этого нужны средства. За это не переживай. Денег у них, как у дурака-махорки. По нашим данным, с 1943 года они начали прятать по всему свету деньги и ценности. Деньги партии — это не членские взносы. Это гигантские, награбленные по всей Европе средства, на которые они планировали возродить движение, если Германия потерпит поражение. «Понятно. серьезный противник?» «Как ты думаешь, Север, кто у них главный противник?» «Ясное дело, мы. Это раз. Не менее сильный наш противник — это БНД, организация «Гелена», как мы ее называем. Это профессионалы с многолетним стажем борьбы против Советского Союза. Сейчас их прибрали к себе американцы и активно используют против нас и наших союзников. Если эти две силы объединятся, забудут на время свои противоречия, Они смогут опять раскачать против нас не только Европу, но еще и Америку с Англией. И тогда нам придется туго. Нас, конечно, не победить, но до Третьей мировой эти безумцы могут мир довести. Для них взять реванш – святая задача. Так же, как после поражения в Первой мировой, идея реванша подтолкнула их ко Второй мировой войне. Повисла тяжкая пауза. Казалось, что даже солнце постаралось скрыться за тучами, и холодный ветер сильнее подул с гор. «Как думаешь, Север, что мы, разведка, должны делать в этой ситуации?» «Ты что так напрягся?» Генерал заметил его крепко сжатые руки, даже костяшки пальцев побелели. «Такие задачи постоянно стоят перед нами. Наши предшественники из ЧК и ОГПУ были в похожей ситуации после революции и гражданской войны. Знаешь, сколько недобитых и обозленных на советскую страну белых, зеленых, поляков, японцев и прочих врагов собирались нас порвать?» «Но наши предшественники, как ты знаешь, справились. Смогли нейтрализовать угрозу реставрации старого строя. Значит, и мы сможем. Только голова должна быть холодная, а рука твердая. Знаешь, кто сказал?» «Знаю. То-то же. Твои предложения». Матвей взъерошил волосы, снимая волнение. «Можно, конечно, с ними биться с каждым отдельно, а можно, наверное, их стравить. Второе мне нравится больше. Продолжая развивать мысль». Вы сказали, что они могут объединиться, если забудут свои противоречия. Именно могут. Значит, пока еще не объединились. Так может на это и нажать? Есть такое дело. БНД — это преимущественно выходцы из Абвера. Именно эсэсовцы разогнали, унизили их службу и повесили Канариса, создателя немецкой разведки. Надеюсь, они это не забыли. Следует также учесть, что сейчас геленовцы оказались на попечении у государства, Поэтому средств развернуться у них недостаточно. А они им ох, как нужны. Их можно у кого-то попросить либо забрать. Понимаешь, о чем я?» Молодой человек от волнения сначала поднялся на ноги, но потом снова сел в кресло. «Если я вас правильно понял, дядя Курт, чтобы их еще сильнее рассорить, надо их столкнуть и лучше всего на почве денег, так?» «В общем, верно. Ключом к такой комбинации может стать как раз... Адвокатская контора Шмидта. «Точнее, Мартин Крюгер», — закончил он мысль генерала. «Мне тоже кажется, что через эту контору можно стравить этих двух хищников, БНД и Одессу. Ты знаешь, мне импонируют твои аналитические способности. Как их стравить, будет ясно потом. Для начала давай проанализируем ситуацию с дубом». «Ну что? Наблюдать за ним можно долго, поэтому предлагаю перейти к активному варианту вербовки. Других путей выхода на Одессу я не вижу». «Надо захватывать Крюгера и дожимать его. Покупать за деньги или принудить через силу?» «Наверное, соглашусь. Свободных сотрудников у меня нет, да и посвящать в операцию никого, кроме руководства, нельзя. Придется действовать тебе самому, Север». «Чтобы захватить Дуба, мне, по сути, достаточно всего одного помощника. Мы останавливаем его по дороге домой, сажаем в машину и везем в гараж». «Может, лучше прийти к нему домой и там с ним поработать?» «Нет». Во-первых, он может поднять шум. Во-вторых, можно наследить, отпечатки оставить. Случайно проходящий сосед может обратить внимание. Нет, лучше по дороге и на нашей территории. Надеваем мешок на голову и везем в гараж. Там делаем предложение. От кого? Точно не от КГБ. Значит, под чужим флагом. Лучше получится работать под французскую разведку. У меня второй язык как раз французский. Ставим перед выбором. Либо он берет деньги и служит Франции. Либо мы его туда вывозим, судим и как члена преступной организации вешаем. Подойдет. «Значит, мне нужен напарник с французским языком для достоверности. Желательно побольше материалов о пребывании дуба в Рижском гетто. Получаем от него информацию и, отталкиваясь от нее планируем, как будем сталкивать хищников». «Операция твоя, тебе и придумывать ей имя». «Мартин Крюгер?» «Значит, пусть будет Крюк». «Операция Крюк». Попробовал на язык великанов. «Поймать на крючок, а потом вздернуть на крюк». «Ну что ж, утверждаю. Теперь давай более подробно пройдемся по деталям. Но сначала я хочу тебя предостеречь. Генерал сделал небольшую паузу. Ты в стратегической разведке недавно. Никогда не считаешь, что ты сделал все, что мог. Сверху видно больше и шире. Поэтому все равно результатов будет недостаточно. Перед войной сменилось несколько начальников разведки. Списали много ключевых фигур». Целые сети оказались обезглавлены, и связь с ними была утрачена. В руководство внешней разведки пришел совсем новый человек, без опыта. Стал двигать новые кадры, создавать свою структуру. Кое-что удалось восстановить. Началась война, и связь опять оборвалась. Передатчики из Европы могли доставать только до Киевского разведцентра, а мы откатились до Москвы, да и сами люди вынуждены были перемещаться. Пришлось начинать почти с нуля. Но мы работали и работали успешно. Получали за это благодарности и ордена. А когда Европу освободили, стали искать свою прежнюю агентуру. Оказалось, люди живы. Они остались преданы нам. Всю войну собирали информацию и ждали, когда мы с ними свяжемся. Причем некоторые из них к тому времени заняли высокие посты. К примеру, один из них был обычный офицер, но в ходе ротации кадров на войне долгое время работал в штабе фельдмаршала Кессельдринга, и имел доступ к стратегической информации, о которой мы во время войны мечтать не могли. И также в других странах, в других армиях, в промышленности. Разведка восстановила связи. Когда Верховный узнал, какие возможности были упущены в плане разведки, он сильно, скажем так, разозлился. Виновные должны быть наказаны. Он считал, что гордиться надо не тем, что вы сейчас сделали, а отвечает за то, что не сделали ранее. Поэтому ни Берия, ни Павел Михайлович по окончании войны не получили ни одной награды за свою работу в разведке. Хотя Фитин создал разведку практически заново. Что же с ним стало? Ирония судьбы. Сразу после войны отправили замом к моему первому предшественнику, руководителю аппарата уполномоченного, тогда еще МГБ, в Германии. Мне как-то Яша Серебрянский ближе к концу войны сказал — Парадокс заключается в том, что мы оцениваем свои результаты с точки зрения успехов, а начальство судит по тому, что не удалось. Серебрянский — это кто? Это великий разведчик. Во всяком случае, для нелегальной разведки он сделал столько, сколько мы вместе взятые на тот момент сделать не смогли. Его уже нет, имя и дела его засекречены, но я верю, что его еще оценят. Так что, Север, не жди награды. Мы в разведке служим во славу Родины». Детали они обсуждали до вечера, тщательно прокручивали по несколько раз. Стало темнеть, когда в дверь раздался условный стук. Великанов открыл. «Нам пора, товарищ генерал, можем не успеть», — напомнил водитель и ушел готовить автомобиль к выезду. «Значит так, вроде бы все обсудили. Я уезжаю, номер оплачен до завтра, ужинаешь и ложишься спать, выезд на ночь глядя запрещаю, тебе надо отдохнуть». Генерал крепко пожал Матвею руку. Удачи тебе, Север.